Глава тридцать первая. Закованые в броню всадники, в чьих жилах текла не кровь, а жидкое серебро, гонимое колдовским током, въезжали в арку, ехали по трупам, пригибаясь под остриями поднятых решеток, сторонясь торчащих из стен и сводов лезвий, и принимались за работу, привычную, монотонную. Твари все напирали. И движущаяся навстречу неумолимая пробка из коней, умрунов и посеребренного металла их интересовала мало. В этой позвякивающей пробке не было ни капли горячей человеческой крови. Вожделенная влага была там, за пробкой, за аркой, как в закупоренной фляге. Досадливо отмахиваясь от мечей и копий конных мертвецов, упыри пытались пробраться за серебряные врата, проскользнуть, протиснуться. А им не давали, а они, обезумевшие, все пытались. А их рубили, кололи, топтали без жалости и без каких бы то ни было иных чувств. Острые шпоры входили в конские бока, мечи и копья в б е л е с у ю плоть. л о ш а д и н ы й х р и п и ржание смешивались в гулкой арке с предсмертным упырным и воем. Мертвая дружина Бернгарда медленно, но уверенно вытесняла темных тварей, выпихивала наружу, сбрасывала с моста. з а л и ы й после вчерашней грозы ров смутной водой с плавающими в воде дровяными завалами. Выезжавшие из крепости всадники разделялись: одни прикрывали подступы к воротам, другие, раздвигая темных тварей, выстраивали боевую орденскую свинью. По ту сторону р в а за поваленным чистоколом, буквально из ничего вырастала туповатая рыла, щ е т и н и в ш а я с я по с е р е б р е н н о й сталию, ровные плотные, постепенно расширяющиеся ряды. Первые четыре конных рыцаря стремя в стремя, второй шесть, третий восемь, четвертый десяток, и дюжина в пятом ряду. А вот уже под прикрытием Бернгардовых умрунов в строй вливаются и живые защитники сторожи. Впереди и по флангам располагались мечники, ловко обрубавшие гибкие как тистые руки, садники с длинными копьями, осиновая древко на конечник в серебре держались за ними. Оттуда же и разили точными короткими уколами всякого, кто приближался на расстояние удара. Это потом, когда свинья выберется на открытое пространство, где можно будет взять хороший разбег, копейщики выдвинутся вперед. Кони, сидевшие все д л а х м е р т в е ц ы по-прежнему не представляли для упырей интереса. Но не обойти, не смять их у н е ч и с т и не было никакой возможности. Закрытые с е р е б р ё н о й броней и щитами, умело орудующие копьями и мечами всадники с раствором адского камня в жилах не пускали противников в глубину строя. Наоборот, умруны напирались сами. Сбившиеся в тесные ряды защитники крепости действовали четко и слаженно, словно единый организм, что выгодно отличало их от беснующегося вокруг упыриного воинства. Бронированная рыла выдвигалась вперед и обращалась в голову орденской свиньи. Голова вклинивалась в б е р е з у ю толпу, продиралась дальше. За головой двумя косыми шеренгами, также составленными из конных мертвецов, тянулись края крылья, удерживавшие форму растущего клина. Пространство между надежными гранями быстро заполнялось живыми всадниками. т е х т о н с к и й клин удлинялся, ширился, затем перестал раздвигаться вширь, но некоторое время еще рос глину. И вот наконец небольшая, но плотная колонна с несокрушимым острием и крепкими неподатливыми боками покинула крепость. В воздухе засвистели стрелы. Это через головы ехавших впереди били татарские лучники и орденские к н е х т ы Часто, густо били, как могли чистили путь. На д с в и н ь ё й промелькнула с полдюжины арбалетных болтов, пущенных с надвратных башен. Прощальный залп остающихся в с т о р о ж е Год мит унс! Донесся сзади к личти в т о н с к и х рыцарей. Примечание автора. Год мит унс. По-немецки с нами Бог. в с е в о л о д у з н а л голос Томаса, вздохнул не весело. Будет ли Господь помогать отряду, половина которого состоит из мертвой дружины, ведомой черным князем? Ох, сомнительно. Что-то подсказывало в с е в о л о д у В этой битве можно уповать только на свои собственные силы. Лучники и арбалетчики все же освободили немного пространства, что позволило чуть разогнать лошадей. Дальше путь приходилось прорубать клинками и проламывать конскими нагрудниками. Орденский клин неумолимо продвигался сквозь в о ю щ у ю толпу нечести, как копейный наконечник, входящий в тело. Все дальше, все глубже и все быстрее. Севелот ехал в голове свиньи. Сразу за передовыми конными ш е р и н г а м и умрунов, между Бернгардом и Сагаадаем. Их очередь вступать в битву еще не пришла. Пока рубилась мертвая дружина магистра, можно было, привстав на стременах, лишь наблюдать за прорывом. Да, потери были, конечно. Они едва отъехали от ворот и только-только выстроенная колонна не устоялась еще в должной мере, не обрела единого темпа движения, а обезумевшие от близости и недоступности в о ж д е л е н н о й крови Упыри яростно пытались взломать ряды мертвецов и добраться наконец до живых всадников. И вот, пожалуйста, там вон, где левое крыло примыкает к головным шеренгам, на миг возник проем в мелькающих клинках и копейных остриях. И тут же под одним из умрунов Бернгарда рухнула лошадь, подсеченная когтистой лапой. А вот пала еще одна. Поваленные всадники успели убраться из-под копыт, раненные лошади нет. Кто мог, обезжал ъ бьющихся на земле животных, кто не мог, топтал. т е в т о н с к а я свинья не останавливалась, и два спешенных рыцаря затерялись где-то позади. Конная колонна упорно двигалась вперед. к л и н о о б р а з н ы й строй был сейчас подобен л а д ь е рассекающей неспокойные белесые воды и оставлявшей за кормой пенистые буруны из черной крови. Бой шел яростный, лютый. Орденская свинья громоздила позади груды мертвой н е ч и с т и А редкие трое уже нет, четверо, пятеро, может быть шестеро, но вряд ли больше. Всадники, сбитые вместе с лошадьми или вырванные из седел, откалывались от плотного построения подобно мелким крупинкам и о т к о л о в ш и с ь почти сразу же пропадали в воющей бледнокожей толпе. Конный клин не задерживался ни на миг. Наоборот, продвигаясь вниз по склону замковой горы, постепенно набирал скорость, и клин вырвался. прорвался, сквозь первую п р е г р а д у Отставшие пешие бойцы из мертвой дружины Бернгарда еще продолжали рубить н е ч и с т ь механически, бессмысленно, ведь их вырванные из общей массы мечи не могли уже помочь никому и ничем. н е ч и с т ь с т о р о н и л а с ь одиноких п е ш ц е в чья серебряная кровь не прельщала темных тварей. н е ч и с т ь разделялась. Небольшая часть к р о в о п и й ц в н о в ь поворачивала к крепости, где в надвратных башнях оборонялись живые люди. Остальные, и таких было большинство, устремились в догонку за удаляющимися всадниками. Но упорям трудно было угнаться за ними. Защитники сторожи гнали коней по пологому склону все быстрее, быстрее, еще быстрее, немного. В общем-то совсем чуть-чуть потрепанная п е р в о й с т ы ч к о й но не поломавшая строй свинья, давно перешла с шага на рысь и теперь с п о р а перестраивалась на скаку. п Рокотал из-под опущенного забрала голос магистра. Длинный меч Бернгарда мелькал над шлемами, не нанося удары, а указывая, что и как надлежит делать. т и в т о н ы подхватывали и передавали назад приказы магистра. Место вырванных из строя и спешенных умрунов занимали новые рыцари. Бронированное острие клина вновь насчитывало неизменные четыре, шесть, восемь, десять и двенадцать всадников в первых рядах. п р о р е ж е н н ы е крылья, правда, пришлось чуть-чуть подтянуть голове строя. Мертвой д р у ж и н ы Бернгарда уже не хватало, чтобы целиком обеспечить фланговое прикрытие. Живые орденские братья, находившиеся в глубине строя, выдвинулись во вне, заполняя небольшие бреши в хвосте колонны. Впрочем, и живые, и мертвые с а к с ы действовали удивительно быстро и организованно. Похоже, ни вратному м е н и и ни в строевых маневрах одни не уступали другим. Ловко все же они это делают, вынужден был признать Всеволод. Одно слово, немцы. Тевтонская свинья на ходу в о с с т а н а в л и в а л а с а моё с е б я Свинья готовилась к новому бою, по сравнению с которым прорыв укрепостных стен был легкой разминкой не более. Настоящий враг ждал внизу у подножия замковой горы, где слабо колышется. Больше всего это походило на белесый туман или море, раскинувшееся перед одиноким утесом с замком на вершине. С этого вот спасительного утеса и предстояло спуститься невеликому отряду всадников, броситься вниз в п ь я н я щ е м г а л о п е окунуться с головой в гибельное море туман, хлебнуть его сполна. и пробиться, и прорваться, попытаться. Вон туда к ущелью и еще дальше по ущелью к безжизненному к а м е н и с т о м у плато, к мертвому озеру. Безумство, да, конечно, вне всякого сомнения. Самоубийство, кто бы спорил, наивернейшее. Но еще более безрассудно было бы ждать, пока все это упырное и воинство само поднимется на замковую гору и захлестнет крепость. А не это воинство, так другое, что непременно придет за ним завтра, послезавтра. Нет, уж лучше самим сейчас, сразу. Так есть хоть какой-то шанс. Хотелось бы верить, что есть. Вот только с трудом почему-то сейчас в это в е р и т с я Одно хорошо. Под копытами неузенькая дорожка, а широкий спуск, расчищенный упырями от к о л ь е в и рогаток. Хорошо так расчищенный, добросовестно. Для конной атаки лучшей местности ей не придумать. И предательской грязи под копытами нет. Подсохшая з а д н ь земля надежно удерживала шипы серебрянных подков. И останавливать набиравшую ход свинью уже поздно, пока, впрочем, никто и не пытался этого сделать. Складывалось такое впечатление, что сумасшедшая вылазка шокировала даже вражеского черного князя, кружившего над неровными рядами бесчисленных тварей. Но скоро шок пройдет, а может уже прошел. Упорное воинство впереди и внизу разительно отличалось от толпы к р о в о п и й ц оставленных сзади, сверху. Эти твари не бросались бездумно вперед, а стояли недвижимо, молча. Бернгард о т дал новый приказ. Впереди и по флангам выдвигались копейщики. Для таранного удара копья все-таки годятся лучше, чем мечи. Мечи вновь заработают чуть погодя в ближнем бою. Однако многое будет зависеть от того, как использует свинья единственное свое преимущество — разгон со склона замковой горы, и от того, как глубоко она сможет сходу с н а с к о к а вломиться в плотные вражеские ряды. катившаяся от крепости в с л е д за тевтонским построением волна упыри безнадежно отставала, отставала, но не остановилась. Твари, над которыми не давлела воля властителя, упорно продолжали преследование. Видимо, вознамерились гнаться за ускользающей кровью до последнего, гнаться и биться. с в и н ь я неслась вниз, грохотала земля под копытами, лязгала серебрянная сталь. Шумные и размеренно дышали кони, набиравшие разбег. Наверное, на человека такая атака произвела бы неизгладимое впечатление. Наверное, такая атака заставила бы дрогнуть даже самые отважные людские сердца. Но под замковой горой стояли не люди, и стоять их там заставляла нечеловеческая воля. Стрелки! Широким взмахом меча Бернгард подал знак. Хвост атакующей колонны раздался вширь. Рыцари, прикрывавшие тыл, р а с с т у п а л и с ь выпуская арбалетчиков и лучников из черева свиньи, так удобнее вести дальний бой. Скупо и дружно щелкнули легкие самострелы конных орденских к н е х т о в выпустив по болту арбалетчики тут же возвращались в строй, а к делу с куда большей основательностью приступали лучники сагаадая. Татары метали по с е р е б р я н ы е стрелы с немыслимой быстротой и сноровкой. одну за другой, а то и парами сразу с одной тетивы били кочевники в направлении атаки навесом, используя всю мощь упругих степных луков и практически не ц е л я с ь Это в общем-то сейчас и не требовалось. Упыри впереди стояли плотно, тесно, густо, не промахнешься, если, конечно, добросишь стрелу. Татарские стрелы, несмотря на немалое расстояние, о т д е л я в ш и е еще противников друг от друга. Долетали до упыриной рати не утратив убойной силы. Оперенный дождь сыпался на узкий участок, по которому вскоре должна была ударить свинья. Длинные стрелы с пестрым оперением пробивали мертвенно белые тела нечисти насквозь, прикалывая о д н о к другому. Еще издали на подходе атакующие выкашивали и укладывали на землю целые ш е р е н г и упырей. Колчаны п у с т е л и однако просвета в сплошной белесой стене пока не наблюдалось. Места павших к р о в о п и й ц занимали твари из задних и соседних рядов. Вражеская р а т ь казалась не уменьшалась вовсе.